Глава двадцать «Злая дама». Как решила Мона впоследствии, женщина появилась примерно сразу после полуночи, потому что это было уже после того, как Прайор вернулся со второй упаковкой крабов. Крабы у них тут, в Балтиморе, оказались действительно что надо. Со сна и от нервов ей все время хотелось есть, так что она уговорила его пойти принести еще. Постоянно заходил Джеральд, чтобы поменять дермы у нее на руках. Всякий раз она встречала его лучшей своей бессмысленной улыбкой, выдавливала после его ухода из дерма в жидкость и прилепляла их снова. Наконец, Джеральд сказал, что ей надо поспать, выключил лампы и прикрутил ложное окно для минимальной яркости кроваво-красного заката. Снова оставшись одна, Мона опустила руку между стеной и койкой, нащупала шокер. Потом, сама того не желая, она заснула. Красный свет от окна, как закат в Майами, и ей, наверное, снился Эдди, или, во всяком случае, Танзал Крючка. Во сне она плясала с кем-то на тридцать третьем этаже, потому что, когда ее разбудил грохот, она, хотя и не была уверена, где находится, тут же представила в голове четкую схему, как убраться из клуба. Например, она мгновенно сообразила, что если тут случилась заварушка, спускаться лучше по лестнице. Мона наполовину выбралась из койки, когда в дверь влетел прайер. Влетел в прямом смысле. Дверь при этом была закрыта. Влетел он спиной вперед, дверь же разнесло в щепки. Мона увидела, как Прайор ударился о стену, потом сполз на пол и вообще перестал двигаться. А в освещенном дверном проеме возник кто-то еще. Лица человека видно не было, только два изогнутых отражения фальшивого красного заката. Мона быстро втянула ноги обратно на койку перекатилась к стене ее рука скользнула не шевелись сучка в голосе было что то такое от чегого по спине у моны побежали мурашки И именно потому что звучал он чертовски весело как будто нет ничего приятнее чем проломить кем то дверь особенно если этот кто то праер я говорю И пальцем не шевели. Женщина в три шага пересекла комнату и была уже совсем близко. Настолько близко, что Мона почувствовала холод, исходивший от ее кожаной куртки. «Ладно», — выдавила Мона. «Ладно». Тут холодные руки подняли ее рывком, а потом она оказалась распластанной на спине. Плечи сильно вдавлены в темперлон. И что-то... Шокер? уткнулась ей прямо в лицо. Откуда у тебя эта штучка? Ну, выдавила Мона, словно речь шла о чём-то однажды виденном, но после совершенно забытым. Это было в куртке моего парня. Я одолжила у него куртку. Сердце у Моны билось где-то под горлом. Что-то в этих очках, а этот ублюдок «Знал о ней?» «Кто?» «Праер», — сказала женщина, и, отпустив ее, повернулась к Прайеру. Тут она его пнула. Раз, другой, потом еще и еще, довольно сильно. «Нет», — сказала женщина, так же внезапно останавливаясь. «Не думаю, что он знал». В дверях возник Джеральд. Вид у него был такой, как будто... Вообще ничего особенного не случилось, за исключением сломанной двери. Он, с сожалением поглядел на ее остатки, те, что еще держались у косяка, провел большим пальцем по краю разлетевшейся в щепы филенки. «Хочешь кофе, Молли?» «Два кофе», — ответила женщина, рассматривая шокер. «Мне черный». Мона маленькими глоточками пила кофе, и изучала прикид и прическу незнакомки. Обе они ждали, когда очнется Прайор. По крайней мере, ничего другого они как будто не делали. Джеральд снова куда-то исчез. Та, которую Джеральд называл Молли, не походила ни на один тип женщин, которых Мона когда-либо видела. Моне никак не удавалось определить, что у нее за стиль. Единственное, в чем Мона была уверена, так в том, что денег у этой Молли хватает. Прическа Молли была европейской. Мона видела такие в журнале. Она была, в общем-то, уверена, что в нынешнем сезоне так не стригутся нигде, но прическа удачно сочеталась со стеклами, которые оказались имплантатами, вживленными прямо в кожу. Мона видела такие однажды у таксиста в Кливленде. И на женщине была короткая куртка, очень темно-коричневого цвета. На вкус Моны слишком строгая, но явно новая, и с широким овчинным воротником. Куртка была распахнутой под ней, закрывая грудь и живот, виднелась странная зеленая штука, похожая на броник. Скорее всего, догадалась Мона, это и есть броник. Джинсы скроены из какой-то серо-зеленой, как бы мшистой замши, толстой и мягкой. Мона подумала, что это лучшее в прикиде незнакомки. Она сама была бы не прочь заиметь такие же. Разве что их портили ботинки? Высокие черные ботинки, вроде байкерских, на толстой подошве из желтой резины, с широкой темной застежкой поперек подъема и сверху донизу в хромированных пряжках, а еще эти ужасные квадратные носы. И откуда у нее такой лак для ногтей, цвета красного вина? Мона даже не думала, что такое еще производит. «На что ты там, черт побери, пялишься?» «А ваши ботинки?» «Ну и?» «Они не подходят к брюкам». «Специально их надела, чтобы выбить дурь из прайера». Прайер на полу застонал и стал изображать рвотные позывы. Мона почувствовала, что ее сейчас тоже стошнит, и попросилась в ванную. Не пытайся сбежать. Женщина, казалось, наблюдала за праером поверх чашки, но за этими стеклами кто знает, куда она на самом деле смотрит. Как-то она оказалась в ванной, сидела на унитазе с косметичкой, пристроенной на коленях, и поспешно готовила дозу. Кристалл размолола недостаточно мелко, так что наркотик опалил небо, Но, как говаривала Ланетта, не всегда же есть время на приятные мелочи. Опять же, разве ей теперь не намного лучше? В ванной Джеральда был небольшой душ, но, судя по виду, им очень давно не пользовались. Присмотревшись поближе, Мона заметила, что вокруг стока наросла серая плесень и виднелись пятна какой-то грязи, очень похожей на засохшую кровь. Вернувшись, она увидела, что женщина отволокла праера в соседнюю комнату и пытается поднять его на ноги. Мона разглядела, что прайер в носках и без ботинок, как будто собирался соснуть. На голубой рубашке темнели пятна крови, и лицо было сплошь в синяках. Если Мона что и испытывала, когда наступал приход, так это чистое и невинное олюбопытство. «Что вы делаете?» «Думаю, придется его разбудить», — сказала женщина так, как говорят в подземке о заспавшемся пассажире, который вот-вот пропустит свою остановку. Мона прошла за ней в рабочую комнату Джеральда, где все было белым и по-больничному чистым. Она молча смотрела, как женщина взгромоздила прайера в кресло наподобие парикмахерского, со всякими рычагами, кнопками и прочими причиндалами. «Похоже, дело не в том, что она такая сильная», — подумалась Моне. «Просто она знает, как и куда двигать свой вес». Голова Прайера свесилась на сторону, когда женщина закрепила его поперек груди черным ремнем. Мона начала было уже испытывать к нему жалость, но тут вспомнила Энди. «Что это?» Женщина наполняла белый пластиковый сосуд водой из хромированного крана. Мона все пыталась это произнести, чувствуя, как под действием магика сердце норовит выскочить из груди. Он убил Эдди. Пыталась сказать она, но ничего не выходило. Но потом, наверное, что-то получилось, поскольку женщина ответила, «Ну, с него станется, если ему позволить». Она выплеснула воду на Прайера. В лицо и по всей рубашке. Глаза его распахнулись. Белок левого был целиком красным. Щелчок. Между металлическими зубцами шокера проскочили белые искры, когда женщина поднесла их к мокрой рубашке. Прайер заорал. Джеральду пришлось опуститься на четвереньки, чтобы извлечь Мону из-под койки. Руки у него были мягкие и прохладные. Мона никак не могла вспомнить, как она там оказалась — но сейчас кругом все было тихо. «Ты пойдешь с Молли, Мона», — сказал Джеральд. Он был в сером пальто и черных очках. Ее начало трясти. «Думаю, стоит дать тебе что-нибудь от нервов». Мона вырвалась и отпрянула. «Нет, не прикасайся ко мне, черт тебя побери!» «Оставь ее, Джеральд», — сказала дверь женщина. «Тебе пора уходить». «По-моему, ты сама не знаешь, во что ввязалась», — ответил врач, «но все равно удача». «Спасибо. Будешь скучать по этому месту?» «Едва ли. Я все равно собирался уйти на покой». «И я собиралась», — сказала женщина, и Джеральд ушел, даже слова не сказав Моне на прощание. «Есть какие-нибудь вещи?» — спросила женщина. собери «Мы тоже уходим». Одеваясь, Мона обнаружила, что платье на ее новой груди не сходится, так что пришлось оставить его незастегнутым. Поверх надеть куртку Майкла и до подбородка поднять молнию.